«Стас, нас слева обходят!» Босовитый рык сержанта перекрыл шум боя. «Я попытался сплюнуть набившийся в рот песок, но там было сухо, как в парилке финской бани. Выглянул из-за невысокого бархана, где среди песков от горизонта до горизонта стелилась узкая полоса асфальта». В сотни метров правее догорали машины нашего конвоя, попавшего в засаду. Нападавшие скрытно обустроили огневые точки по обе стороны дороги и, как по учебнику, подбили головную и замыкающую машины. Первым полыхнул бензовоз. От него занялись рядом стоящие тягачи. Затем рванул грузовик с боекомплектом. Мы смогли уничтожить нападавших с одной стороны трассы и заняли их позиции. Цена оказалась запредельной. Из более чем пятидесяти человек, сопровождавших груз, нас осталось восемь. Посмотрев влево, заметил четверых, пытавшихся старательно слиться с пейзажем и подползти к нам поближе. До них метров двести. В небольшом окопчике разместился наш пулеметчик, но что-то он затих. До него шагов тридцать, но это открытая местность, а стреляют по нам очень плотно. Не добегу, срежут. Высунулся из укрытия, дал две короткие очереди. В одного точно попал, вон как задергался. тот же вокруг меня заплясали фонтанчики поднятого пулями песка. Ужиком юркнул вниз. «Ох, как близко прошло!» Выглянул снова. Эти бармалеи уже втроем, короткими перебежками, прикрывая друг друга, продвигаются все ближе. Вскинул автомат, дал очередь, выпустив остатки магазина. Заметил, как стрелявший с колена боевик дернулся, качнулся назад и, раскинув руки, словно хотел обхватить что-то необъятное, завалился на спину. С той стороны дороги по нам заработал крупнокалиберный пулемет. Сразу захотелось зарыться поглубже в песок. С другого края нашей позиции кто-то сделал выстрел из гранатомета, затем еще выстрел... Похоже, удачно пулемет заткнулся. Я достал предпоследний рожок. Еще остались три выстрела к подствольнику, ну и любимый глок с двумя магазинами. Не густо. «Дед, что там с эвакуацией? У меня быка не резиновый!» — крикнул нашему сержанту, который чертыхаясь дергал затвор заклинившего автомата. Он вскинул голову и прокричал, глядя на меня. «Мегавольт!» — сказал, «вертушки скоро будут!» «Надо продержаться!» Рядом рванул вок и в лицо, словно с лопаты, сыпануло песком. Отплевавшись, кое-как прочистил глаза. Уже набрал было воздуха, собираясь высказать свои соображения насчет «скоро» и «продержаться». «И на каком месте я вертел такие пожелания?» Но тут же осекся, прикусив язык. Увидел лежащего неподалеку на спине деда. Вытянувшись в весь свой богатырский рост, он так и не выпустил из рук оружие, как будто уставившись прямо на яркое, палящее солнце. Словно стеклянные, широко раскрытые, голубые глаза — И совсем маленькое отверстие точно посередине лба. И всего одна капелька алой крови. Такое не забывается, как ни старайся. Хоть напейся до зеленых чертей. Это останется с тобой до конца. Не задумываясь, подошел и провел ладонью по лицу, прикрывая погибшему веки. «Твари!» «Твари, вашу мать!» Я вскочил и принялся стрелять по оставшимся двоим террористам. Они синхронно залегли за невысоким песчаным холмиком. Зарядил гранату в подствольник и выстрелил навесом. Недолет. Вторая. Теперь положил точно между ними. Услышал хлопок. Там кто-то истошно заорал, но вскоре затих. «Одного точно достал. Как там второй?» В этот момент краем глаза заметил движение на дороге. Присмотрелся и понял — нам конец. Два или три пикапа на одном пулемет, в двух других, похоже, подкрепление. «Все, сейчас зайдут с фланга и просто подавят огнем. Нападавшие на нас, похоже, заметили своих». Огонь с их позиций почти прекратился. «Сейчас попялятся пару секунд и снова начнут. Есть шанс прорваться к пулемету. Может, получится продержаться подольше». Не раздумывая, выскочил из окопа, пригнулся и рванул. Метров десять пробежал спокойно. Потом одна очередь, вторая. Пули стали ложиться уже рядом. Даже умудрился разок перепрыгнуть дорожку трассеров, пущенных на уровне колена. Осталось не больше десятка метров. Несусь во весь рост, только бы успеть. Пять, еще три шага, прыжок! Что-то сильно ударило в грудь. Влетаю в окоп и падаю около лежащего в луже крови мертвого бойца. Справа у ключицы начинает расплываться кровавая клякса. И становится трудно дышать. Зажимаю рану, сквозь пальцы проступает кровь. Похоже, это мой последний бой. Жаль. Слышу нарастающий сзади рокот. Затем грохот, вспышки взрывов там, где только что стояли пикапы. Над нами с ревом проходят 2К-52, а медицинский борт уже приземлился. И ко мне бегут медики. Я открыл глаза и понял, что незаметно заснул. За окном уже были сумерки, значит, проспал довольно долго. Что за сон мне снился? Бой, вертолеты, гибель сержанта, дед. Я его помню. Это же была моя вторая командировка в песочницу. Потом больше месяца пролежал в госпитале. Как он меня назвал? Стас? Точно, Стас. Станислав. Вспомнил. Меня зовут Станислав. Станислав Приземцев.